Я влез по её приказанию в большую ивовую корзину, прикрытую шёлковой вышивкой её работы. Затем она приказала позвать рабов, доставивших меня в покоивальную, и они унесли меня в качестве подарка, предназначенного фаворитке Паше. А такие подарки священны для всех лиц, представленных к охране гарема. Я и Фарукна нашли ещё другие способы видеться. И мало-помало прекрасная пленится внушила мне такую же любовь, в какую питала ко мне. Наши отношения оставались тайной в течение двух месяцев. Хотя в цирале редко бывает, чтобы любовные секреты долго ускользали от взоров аргусов. Но несчастный случай положил конец нашим амурным шашням, и судьба моя совершенно изменилась. Однажды я проник к султанше в толовища искусственного дракона, предназначенвшегося для представления. И уже беседовал с ней, как вдруг появился Сулейман, который, по моим расчётам, отправился за город по делу. Он так внезапно вошёл в покои фаворитки, что старая рабыня едва успела нас предупредить об его возвращении. У меня уже не было времени спрятаться. И таким образом я первый попал в Сеймона глаза. Он, видимо, был изумлён, увидев меня там, и взоры его вспыхнули от бешенства. Я шёл себя конченным человеком, и мне уже мерещились всякие пытки. Что касается Фарукна, то она тоже, видимо, испугалась. Но вместо того, чтобы сознаться в своём прегрешении и испросить прощения, сказала Сулейману: "Господин мой, прежде чем вынести приговор, Соболаговолите меня выслушать. Улики безусловно говорят против меня, и всё выглядит так, как будто я совершила измену, достойную самого жестокого наказания. Я приказала доставить сюда этого молодого пленника и чтобы ввести его в свои покои, прибегла к тем же способам, как если б питала к нему пламеннейшую любовь. Но несмотря на этот поступок, клянусь нашим великим пророком, что здесь не было никакой измены. Я только хотела уговорить этого раба-христианина, чтобы он бросил свою секту и перешёл к правоверным. При этом я наткнулась на сопротивление, которого впрочем ожидала. Однако же я одержала верх над его предрассудками, и он обещал мне принять многомитанство. Признаешь, что мне следовало Опровергнуть слова фаворитки не считаюсь рискованным положением, в котором я находился. Глубоко удручённый всем этим и взволнованный опасностью, угрожавшей любимой женщине, а ещё более дрожа за самого себя, я пребывал в растерянности и смущении и был не в силах произнести ни одного слова. И истолковав моё молчание, В том смысле, что фаворитка сказала чистую правду, Паша дал себя укротить. "Сударыня", отвечал он. "Охотно верю, что вы не нанесли мне обиды, и что желание совершить поступок угодный пророку побудило вас на этот рискованный шаг. А потому готов извинить вашу неосторожность, с условием, чтоб этот пленник немедленно обратился в мусульманскую веру". Паша тот ещё приказал позвать марабута. Меня обрядили в турецкую одежду. Я исполнял всё, что от меня хотели, будучи не в силах сопротивляться. Или вернее, я не знал, что делал, в охватившем меня смятении. Сколько крестьян поступило столь же недостойно в подобном случае. После церемонии я покинул сыраль и под именем Сиди Али поступил на мелкую должность, которую назначил мне Сулейман. Султанша я больше не видал, но как-то спустя некоторое время меня разыскал один из ее емнухов. Он принес мне от ее имени драгоценностей на две тысячи золотых султанинов и письмо, в котором эта дама уверяла, что никогда не забудет моей великодушной учтивости, побудивший меня принять ислам, чтоб спасти ей жизнь.